Глава 38. Сна ни в одном глазу. Разбитая перелетами и сменой суточных ритмов, с которыми даже Син ничего не мог поделать, она сидела у окна в номере отеля и смотрела на залив. Привилегия Колин — апартаменты люкс на верхнем этаже с панорамным видом. Следуя за движущимися по Бэй-Бридж огнями, ее взгляд неизбежно устремлялся к Окленду, свет которого сиял в ночи, спускался к береговой линии и карабкался по горным склонам. «Бэй-Бридж, висячий мост между Оклендом и Сан-Франциско». «Вот ведь дерьмо какое! Дешёвка долбанная!» Нортон хотел объявить общегородской розыск, но ни ее ни Койла такой вариант не заинтересовал. Оба они точно знали, где находится Марсалис, и то, что с формальной точки зрения он отсутствовал без разрешения, особого значения не имело. Рувайо не отвечала на телефонные звонки, и по лицу ее напарника запросто можно было прочесть, что это означает. Это было так же очевидно, как синяки, полученные в уличных драках. Севджи не могла знать, были ли Койл и Руваи любовниками, но напарниками-то они точно были, а это часто даже более глубокие отношения, потому что ставки в них выше. Тем, кого мы допускаем в свою постель, обычно не приходится каждый божий день быть на чеку, чтобы в случае чего спасти нам жизнь. Раньше в полиции Нью-Йорка у Севджи бывали опрометчивые связи с коллегами, но она ни разу, ни разу не переступала эту черту ни с одним напарником. И не потому, что не было соблазна, а потому, что это было бы глупо. Это все равно, что загнать громадный моторный катер береговой патрульной службы на мелководье белого песчаного пляжа для туристов. Ясно же, что он сразу сядет на мель. Что ли дело сейчас, да, Сев?» — глумился в ней Син. <глумился> «Сейчас-то у тебя все под контролем, правда? Сплошь глубокая вода и никакой качки». «Ой, да иди ты в жопу». Она точно не знала, сколько времени просидела так, отсутствующей глядя в испещрённую огнями ночь, когда кто-то принялся барабанить в дверь. Серджи. она моргнула. Голос принадлежал Нортону, он доносился из-за звукоизолирующей двери слегка приглушенно и невнятно. Некоторое время назад они сидели в баре отеля, почти не разговаривая и едва притронувшись к напиткам. Во всяком случае, она так думала, пока он тихо не сказал ей ни с того ни с сего. «Совсем как кокаин, верно? Полная беззащитность и слишком большая нагрузка на сердце». Она уставилась на него, понимая, что он вычислил ее, но не способная осознать его слова. «Не знаю, о чем ты думаешь, Том», — ответила она, «но я думаю о Хелене Ларсен и о том, что мы до сих пор не поймали мерзавца, который ее убил». Это было ложью только наполовину. Обещание, которое она дала себе, и найденный в июне изуродованный труп, перевешивали все остальное, стоило только о них вспомнить. И она выскользнула из бара, оставив Нортона допивать последний стаканчик перед сном. Теперь-то ей казалось, что стаканчик был вовсе не последним. «Сев, ты там?» Она вздохнула и слезла с подоконника, прошлепав через комнату, открыла дверь. Нортон стоял, упершись одной рукой в косяк, но не настолько пьяный, как она опасалась. «Да, я здесь», — сказала она. «В чем дело?» Он ухмыльнулся. «Тебе должно это понравиться. Только что звонил Койл». «И что?» Она отвернулась, оставила дверь открытой. «Заходи». «Ну так что произошло?» Он взял штурмом квартиру Ровайо и выволок Марсалиса из ее постели. «Нет, не совсем». Нортон вошел вслед за ней и подождал, пока она повернется к нему лицом. Он все еще ухмылялся. Севджи сложил руки на груди. «Так вот». «Ну, так вот. Руваю и Марсалис вечером взяли штурмом кота Булгакова, закошмарили сотрудников Даски на и устроили беспорядки. Кому-то это не понравилось, и он напал на Марсалиса с мачете». «Что?» «Ты не ослышалась. Теперь Ровайо призвала полицию кольца, чтобы перекрыть въезд и выезд с платформы, а Марсалис гоняется по коту за этим артистом с мачете, потому что считает, будто тот участвует в грандиозном заговоре и выведет его на Мерина. «Блин, да ты нахрен надо мной прикалываешься?» «Хотел бы я, чтобы так оно и было». «Ладно, а что Койл?» «Едет сюда». — Вообще-то он в сопровождении головорезов, которые по недоразумению охраняют тут общественный порядок, направлялся туда, где все веселье. Я вроде как настоял, чтобы они и нас прихватили. Севджи схватила с кровати куртку и стала поспешно ее натягивать. — Но почему он не мог просто ее трахнуть? — пробормотала она, а потом внезапно вспомнила, что не одна в номере. Нортон притворился, будто ничего не слышал. В недрах кота Булгакова Карл почувствовал странное облегчение. Тут, по крайней мере, не было этих долбанных магазинов. Его краткосрочная память выдавала информацию о бесконечных оживленных торговых артериях с гладкими полами и сменяющими друг друга витринами. Их было так много, что они в конце концов утратили всякую индивидуальность и слились в единую картину какого-то смутного потребительского соблазна. Витрины с одеждой или музейными экспонатами, оформленные, изысканные или с китчем, ну, в зависимости от того, какую рыбку они призваны подцепить. Брусочки и пластинки гаджетов под мягким ненавязчивым светом. Голографическая имитация беспорядочного изобилия еды и напитков, призванная воскресить призрачную память об уличной торговле. На голографических же дисплеях мелькали таблетки и молекулы психоактивных веществ, увеличенные до таких размеров, что они смахивали на популярную электронную технику. Всевозможные услуги рекламировались при помощи практически ничем с ними не связанных кинематографических образов. Уровень за уровнем, и опять новый уровень, переход за переходом, лабиринт из бесконечных ярких коридоров, лифтов и лестниц. Отключившись от всего этого, он преследовал парня с мачете, держась настолько близко к нему, насколько это было возможно среди немногочисленных ночных прохожих. Он давно уже знал, что опасающийся слежки дилетант вначале постоянно оглядывается назад, но быстро успокаивается, если не замечает хвоста. Карл увиделось, что у этого была эволюционная подоплека. «Если крупный хищник не настиг тебя в первые несколько минут...» Значит, опасность миновала. Как бы там ни было, хитрость в том, чтобы подотстать, позволяя объекту увериться в своей безопасности, а потом снова приблизиться и висеть на хвосте до победного конца, этот способ редко подводил. Конечно, хотелось бы, чтобы толпа была погуще. Ночных покупателей мало. Хуже того, это обычная для кольца смесь, и значит, белые и черные лица встречаются тут куда реже, чем азиатские и латиноамериканские. А парень с мачете оказался до смешного зацикленным на цвете кожи Карла. Это могло быть обычной старомодной расовой ненавистью. В конце концов, мальчишка-то явился из Иисус-Лэнда и городил всякую религиозную чушь, так что все возможно. Но даже если и нет, оглядываясь назад, он все равно высматривал черное лицо, а их попадалось не так, чтобы много. Карлу нужно было, чтобы парень увидел хотя бы несколько, каждый раз пугаясь до усрачки, а потом вздыхая с облегчением. Чем больше таких случаев, тем меньше адреналина попадет в его кровь при виде черного лица, и тем сильнее он расслабится. Карл отставал, используя зеркальные поверхности, трансляции с камер наблюдения, весь показной нарциссизм торгового центра. Наблюдал, как объект поначалу лихорадочно нарезает круги, суетится, но постепенно снижает темп и начинает целенаправленно пробираться сквозь толпу. Сначала он поворачивается всем телом, потом оглядывается через плечо, а потом делает это все реже и реже. Карл сократил дистанцию, держась за кучками покупателей и идя на полусогнутых, когда те были недостаточно высоки, чтобы служить прикрытием. Потом магазины кончились. Медленно, но верно, они спускались все ниже, оставив позади блестящие мраморные лестницы и сверкающий, как шкатулка для драгоценностей, лифт. Сначала Карл думал, что, возможно, они направляются обратно к Даскин-Азул, но они уже спустились слишком низко, а у парня вряд ли хватило бы духу и ума, чтобы так путать след. Судя по фасадам, арендная плата тут была ниже. Среди помещений под сдачу стали попадаться пустые. Качество голографической рекламы упало, зачастую она выглядела некачественной подделкой под ту, что сверкала на верхних палубах. Здешние услуги казались сомнительными. Может, впрочем, из-за того, как они предлагались. В наличии убийственные шлюхи, прочел он, выполненную дешевым неоном, надпись. Не понял, о чем идет речь, засомневался, стоит ли выяснять. В другом месте кто-то. Нарисовал баллончиком на стекле пустующего помещения огромный прямоугольник и написал в нем: «Покупай, потребляй, умри». Такая вот заготовка художественного произведения. Образчик современного искусства никто не пытался стереть. Парень с мачете отделился от потока покупателей, шмыгнул влево и спустился по очередной лестнице, на этот раз простой, металлической, на которой никого больше не было. Когда Карл добрался до нее, он услышал, как шаги гремят все ниже по лестничной клетке. «Чёрт!» Карл подождал, пока грохот стихнет, и стал спускаться следом, стараясь производить как можно меньше шума. Добравшись до подножия лестницы, он оказался в секции с низкой арендной платой. Унылые серые стены прерывали простые зелёные вандалостойкие двери, попадавшиеся тут и там граффити воспринимались глазом почти с облегчением. Где-то неподалеку раздавался равномерный рокот тяжелых двигателей. Полы были грязными, под ногами хрустел мусор, небольшие валы которого двумя ровными линиями тянулись вдоль стен. То ли механический уборщик прошел, то ли местные обитатели постарались. Очевидные доказательства, были бы они ему нужны, что системы наногигиены спускаются сюда не слишком часто. Нечасто, предположительно, спускаются сюда и те, кто не живет тут или не водит знакомство с кем-то из местных. Что, конечно, идеально для Меррина. Коридор был пуст. Уходящие вдали ряды закрытых дверей и никаких признаков парня с мачете. Впереди в обе стороны ветвились новые коридоры, заглянув в темные глубины которых, он увидел всё ту же картину. Подкреплённое Мешем напряжение ослабло, когда Карл понял, что объект исчез. И со всех сил, сдерживая разочарование, он прошел по тому коридору, что слева, пытаясь расслышать сквозь шум двигателей звуки голосов или шагов, и прекрасно осознавая «Да знаю я, блин, знаю!» что на дверях имеются камеры видеонаблюдения. Это значит, что риск быть обнаруженным увеличивается с каждой пройденной дверью, если его объект в одном из этих помещений и смотрит на монитор, куда выводится изображение. Но Карл все равно это делал. Может, у парня появилось теперь и другое оружие, кроме мачете, и он предпримет еще одну попытку убить чёрного человека. На стене у следующего перекрестка он обнаружил схему палубы и изучил ее, чтобы понять, что ждет впереди. Рядом со схемой какой-то безвестный граффитист сделал бесстрастную приписку. «Увы, ты здесь. Живи теперь с этим». Карл, вопреки всему, улыбнулся и двинулся туда, откуда пришел, намереваясь вести поиск по всем правилам. Сделать что-то, пока сюда не нагрянули силы шатака бес. и надеется, что они перекроют все входы и выходы. За его спиной раздался лязг отпираемых замков. Он крутнулся, принимая боевую стойку, но увидел, как в открывшейся двери появилась женщина в невзрачном рабочем комбинезоне с незнакомой эмблемой. Её вьющиеся спиралями непослушные волосы были собраны в тугой пучок. Цвет кожи, как у метиски, в уголке рта — незажжённый косяк. К тому времени, как она повернулась, поза Карла снова стала непринужденной. «Привет!» Она с головы до ног кинула его оценивающим взглядом. «Что такое? Заблудились?» «Вроде того!» И он изобразил улыбку. «Я должен был встретиться тут с одним парнем из Даски на Зул, но либо я свернул не туда, либо он». «Правда?» Карл понял, что она смотрит на его куртку «стигма». Может, так далеко на Западе не знают ни этой корпорации, ни того, чем она занимается. Но даже тот, кто, невосприимчив к новостям континентальной Америки, не может не опознать стиль и яркие шевроны вдоль рукава». Он вздохнул и проговорил, изображая утомление. «Работу ищу. Этот парень сказал, что, может быть, возьмет меня на неполную ставку». Очередной оценивающий взгляд. Женщина кивнула. Вынул изо рта косяк, повернулась и ткнула им в сторону угла схемы. «Смотрите, тут поворот направо. свернете, пройдете две секции и сворачивайте налево. Выберетесь наружу и окажетесь в зоне погрузки. Вроде как у Даскин есть там пара причалов. Вы недалеко от них. Наверное, просто спустились не по той лестнице с галереей Маргариты». «Ясно». Меш снова запульсировал, и от этого голос Карла стал поживее. «Спасибо вам огромное». «Не за что. Вот вам». Она протянула ему косяк. «Получите работу, отпразднуйте». «Ну что вы, незачем». «Мужик, бери». Она так и стояла с протянутой рукой, пока он не взял самокрутку. «Думаешь, я никогда не была на твоем месте?» «Спасибо. Спасибо вам. Послушай, я лучше...» «Конечно, ты же не хочешь опоздать на собеседование». Он улыбнулся, кивнул, развернулся и быстро зашагал обратно по коридору, а, свернув за угол, перешел на ровный бег. «Кто говорит?» «Гуава Даймонд, нас раскрыли, клешня контроль». «Повторяю, нас раскрыли. Посланец небес в лучшем случае под угрозой, в худшем полностью разблачён. Не знаю, что за херню вы там затеяли, но это как гром среди ясного неба. Могу гарантировать, что у нас нет ни прикрытия, ни стратегий выхода. Запрашиваю немедленную эвакуацию». Переборка была из глинцевитого черного нановолокна, необработанная, блестящая. так сильно отличалась от серых стен жилого отсека, как его купленная в Хилтоне рубашка отличалась от надетой поверх нее тюремной куртки. Яркая жёлтая разметка указывала местоположение люков доступа. По виду можно было предположить, что они задраены на молекулярном уровне, а петли и замки представляют собой единое целое с самой дверью. Когда Карл проходил через один из них, его внезапно накрыли воспоминания о Марсе. Так вот, что напоминает ему это место с тех пор, как он покинул торговые уровни, осенило вдруг его. Жизнь на Марсе, вплоть до товарищеского отношения Митиски, которое взяла, да и отдала ему свой косяк. «Ты думаешь, что не станешь скучать по всему этому?» — усмехнулся Сазерленд. «Но ты станешь ловец. Дай только срок». За переборкой начиналась зона погрузки правого борта. Прежде Карл несколько раз бывал на плавучих производственных платформах, но такие вещи легко забываются. Вид за перилами помоста, на котором он стоял, напоминал испытательный цех громадного завода, производящего вагоны-канатки. Погрузочная площадка представляла собой пологий 50-метровый спуск к поверхности океана под большой крышей, Сделаны из того же нановолокна, что и переборка. Она висела так высоко над головой, что могла бы сойти и за ночное небо. От воды к сухим докам тянулось больше дюжины канатных подъемников. Нановолоконные канаты блестели в желобах, как лакричные леденцы. В свете лазерных дуг над головой они казались навёхонькими и мокрыми. На разной высоте между океаном и входами в доки болтались в грузовых люльках всевозможные суда. Чтобы облегчить ремонтникам доступ к кабельным трассам, вдоль тянулись решетчатые стальные мостки и лесенки и кончались у верхнего края зоны погрузки, которая щетинилась подъемными кранами и кронштейнами. Все это подобие громадной пещеры было усеяно суетящимися точками человеческих фигур, холодный воздух там и сям глашали крики. Карл осмотрелся в поисках эмблемы «Даски на зул» Обнаружил ее на шестом по счету помосте и побежал. «Гуава Даймонд?» «На связи». «Мы ничем не можем помочь, Гуава Даймонд. Повторяю, ничем не можем помочь. Предлагаю...» «Вы что? Ты дерьма кусок, потаскун, баноби. Скажи лучше, что я ослышалась». «У нас возникли сложности. Мы не можем вмешаться. Мне жаль, Гуава Даймонд, но вам придется действовать самостоятельно». «Тебе нахер! Будет очень жаль, если мы выберемся из этого целыми!» «Гуава, Даймонд, повторяю, мы не можем вмешаться. Предлагаю немедленно прибегнуть к ящеру и покинуть кота Булгакова, пока это еще возможно. Вероятно, у вас есть еще время». Пауза. «Ты труп, клешня-контроль, сука!» Шипение помех. Карл почти добрался до секции даски на зул, когда подъемники внезапно взвыли и ожили. Нановолоконные канаты пришли в движение, и казалось, что в желобах плавится и течет нечто черное и блестящее. Карл услышал, как изменился звук моторов, когда они заработали сильнее. Миниатюрная подводная лодка в одной из люлек, вздрогнув, начала подниматься. Началось. Карл все еще находился на том уровне, куда попал изначально, в трех метрах над крышами доков. От мостков, где он стоял, сбегала длинная крутая лесенка. Она вела к нижней платформе, куда открывались двери и люки отдельных ангаров. Карл побежал вниз. Там, вдоль канатных желобов для спуска судов, тоже змеились лестницы. В крыше доски на Зул имелись люки, но они, вполне вероятно, были заперты изнутри, А даже если и нет, соваться туда не стоило, особенно при отсутствии желания получить пулю в задницу. Пригнувшись, Карл труссой шмыгнул за угол дока и стал спускаться по боковой лестнице. Из-за стены прямо в ухо приглушённо гудел двигатель лебедки. В рифленой металлической поверхности была пробита пара окошек, а дверь у подножия лестницы оказалась закрыта. Легко попасть внутрь не удастся. Карл остановился и прикинул варианты. У него не было ни оружия, ни догадок о том, как все устроено внутри Дока, ни представления о том, сколько ребят из даски Назул может встретиться на пути, а также вооружены они или нет. Значит, остается только вернуться и ждать, когда прибудет вызванная ровая кавалерия. Но Карл уже знал, что не сделает этого. Скрючившись под одним из окошек, он осторожно заглянул в него сбоку, выхватив взглядом небольшую часть внутренней обстановки. Чистый пол, уложенный штабелями корпуса шлюпок и менее узнаваемого оборудования, со стены потолка льется свет лазерных панелей. Приземистая громада мотора лебёдки в начале канатной трассы — четыре фигуры вокруг нее. Карл прищурился, стекло было грязным, а из-за громоздкого механизма лебедки в помещении не хватало света. Четверо были одеты в спецовки на азул Карлу было хорошо видно лишь лицо какого-то незнакомого мужчины. Возле него, повернувшись в профиль, стоял парень-мачете. Он отчаянно жестикулировал, обращаясь к женщине, в которой Карл по позе и манере держаться узнал Кармен Рен, прежде чем увидел ее лицо. В ее опущенной руке был телефон. Четвертый человек стоял спиной к окну. Его волосы были собраны в длинный конский хвост, который свешивался ниже воротника спецовки. Карл впился в него взглядом и вдруг почувствовал, как в груди ворохнулось что-то тяжелое. Ему незачем было видеть лицо незнакомца. Он уже видел глазами Анджин гордости Хоркана, как эта самая фигура в мертвой тишине Удалялась впрочь по коридорам космического корабля. Видел, как ее обладатель останавливается, оборачивается и смотрит прямо в камеру, как будто знает, что Карл наблюдает за ним. Он обернулся и сейчас, будто его окликнули. Карл резко отдернул голову, но все же успел увидеть изможденные черты лица, которое теперь, быть может, выглядело чуть менее исхудалым, хотя щеки оставались все такими же запавшими, а глаза пустыми. Человек посмотрел на дверь, проверяя все ли в порядке. Наверное, взгляд Карла разбудил его интуицию. Аллан Мерин вернулся домой с Марса. Карл раздраженно отступил к лестнице. Будь у него сейчас хак или пистолет Рувайо или вообще любая пушка, он ворвался бы в двери делу конец. Плевать на инстинкты тринадцатого Меш Меррина, боевые навыки Кармен Рен, возможные бойцовские качества неизвестного сотрудника Даски Зул. любое оружие, которое могло бы оказаться у каждого из этой четверки, он бы просто наполнил воздух пулями, полюбовался трупами и прибрал за собой. Но без оружия это верная смерть. Ну где же вы, копы кольца? В памяти всплыли слова рою. Алькатрас может санкционировать запрет на въезд и выезд. Придется поднять кое-кого с постели, но... Вот именно... Но! Мэрин с подельничками уберутся отсюда прежде, чем шишки штатов кольца, мать их за ногу, соизволят продрать свои сонные глазки. Подлодка в люльке ползла вверх. А потом остановилась. Карл уставился на нее сквозь стальную решётку помоста, на котором стоял... Люльке с субмариной предстояло преодолеть еще добрых двадцать метров, но она замерла. Двигатель лебедки внутри Дока по-прежнему работал, но его звук изменился. Лакрично-черный трос замер в своем желобе. Лебедка работала в холостую. Карло смотрелся по сторонам и везде увидел одно и то же. Движение прекратилось. Блокада. Зря он ругал службу безопасности кольца. Он догадался, что будет дальше, за считанные секунды до того, как это произошло. Оторвался от стены, принял боевую стойку, и тут дверь в трёх ступеньках под ним с лязгом открылась. Меж внутри запульсировал. Показалось, Рен, остальные толпились за ней. «Освободим люльку и спустим вниз. Другого пути просто...» Она увидела Карла. Он прыгнул. Их численность сыграла ему на руку. Он врезался в рен, та отлетела в сторону, упала. Парень мачете с ревом замахнулся, на замах был безнадежно широк. Карл блокировал его локтем и швырнул парня настоящих сзади мужчин. Все трое качнулись назад в дверной проем. Безымянный сотрудник Даски Назул неуклюже. Одной рукой потрясал каким-то оружием, вопя «Уйди с дороги нахер, уйди с дороги!» Карл опознал противоакулий гарпунник, и внутри все сжалось. Не снижая темпа атаки, он вбил троих мужчин обратно в док, вывернул руку того, что с акульем ружьем, заставил его рухнуть на пол, дослал коленом в живот, нашел болевую точку на запястье, сдавил сильнее. Гарпунник выстрелил с тупыми металлическими звуками, пробив в крыше несколько дыр. Потом ружьё сменило владельца, Карл изогнулся, прицелился, нажал на спусковой крючок, и противник от талии и выше превратился в мешанину кровавой плоти и раздробленных костей, перепачкав тринадцатого с головы до пят. Сработало чувство расстояния. С многократно увеличенной мешем скоростью Карл вскочил и крутнулся, все еще ничего не видя от застивших глаза кровавых ошметков. Парень мачете нёсся прямо на гарпунь, крича о мерзости и адском пламени. На этот раз Карл спустил курок рефлекторно. Парнишку отбросил обратно к двери, разорвав в воздухе на части. Его крик оборвался на полусловие, стена и дверь стали красными. Карл уставился на дело своих рук, и Мэрин атаковал его сбоку, не давая воспользоваться ружьем точно так же, как Карл не дал это сделать первому владельцу. Карл, крякнув, позволил тринадцатому закружить их обоих в подобие неуклюжего танца, изо всех сил не давая тому направить на него дуло. Он попытался прибегнуть к Таниндо, но с Мерином трюк не прошел. Они снова пошатнулись, оказавшись у самого края люка. «Я искал тебя», — выдавил Карл. Пальцы Мэрина впились в его запястье. Карл, сделав усилие, запустил гарпуник в отверстие в полу. Оружие ударилось о наклонную поверхность и брецая покатилось вниз. Лучше так, чем если бы оно оказалось где-то поблизости, там, где Рен могла бы его подобрать. Карл попробовал другой прием, чтобы высвободиться, попятился от дыры в полу и попытался ткнуть Мэрина локтем в живот. Второй тринадцатый погасил удар, сделал Карлу подсечку, и оба они упали. Теперь Мэрин ударил Карла локтем в лицо, и картинка перед глазами раздвоилась. Мерин оказался сверху и по волчьи ухмыльнулся своему противнику. «Я пересек бездну не для того, чтобы меня убили, как какого-то губажова. прошепел он. «Я тебе не баран на бойне. Ты не понимаешь, кто я». Прижав предплечьем горло Карла, он попытался сломать ему гортань. Карлу, перед глазами которого по-прежнему плыло, оставалось только одно. Он оттолкнулся ногой, и оба они перевалились в дыру. Падение было недолгим. Когда люлька находилась в аппареле, она была от силы метра три. Однако удар отбросил их по разные стороны платформы, и они уже по отдельности покатились под уклон. В двадцати метрах внизу их ждала стальная громада застрявшей люльки. Удариться об нее наверняка будет больно. Карл сумел перевернуться в падении вперёд ногами и попытался упереться ступней в жёлоб троса. Подошва ботинка, скользя по нановолокну, замедлила падение, но не слишком. Мейрин поравнялся с Карлом, схватил его за плечо но вынужден был снова выпустить. Впереди маячил, все приближаясь, гладкий, состоящий сплошь из плавных линий, закругленный корпус подлодки, зажатый в раздвоенных зубьях люльки, как в клещах. Мерин ударился об него первым. Благодаря Мешу моментально пришел в себя, вскочил на одну из развилок этих клещей и щерись ухмылкой повернулся к Карлу. Тот запаниковал, принялся сильнее упираться ногой в жёлоб, И тут его колено подогнулось. Вероятно, по пути он угодил в кронштейн или поддерживающую скобу, и падение прекратилось всего за несколько метров до люльки. По инерции его перевернуло почти в вертикальное положение и бросило к Мерину. Он был словно неопытный фигурист, который старается удержать равновесие и не упасть. Второй тринадцатый обалдел. Карл летел на него с невозможной высоты. Благодаря рефлексу, о существовании которого Карл даже не подозревал, он вскинул кулак и в падении со всей силы обрушил сбоку на шею Мерина. Это почти сломало ему запястье. Он почувствовал, как треснул при ударе сустав, но это потонуло во вспышке первобытной радости, когда Мерин подавился и обмяк. Его развернуло, швырнув к борту подлодки. Мерин попытался поставить блок, но у него не хватило на это сил. Карл двумя руками схватил его голову и изо всех сил ударил ею о край металлической развилки. Мерин испустил придушенный отчаянный стон и легнул Карла. Тот не обратил на это никакого внимания и продолжал бить головой противника об металлическую развилку. «Удар, еще удар, и ещё, и еще. Потом он почувствовал, что противник не сопротивляется, но не остановился. Не остановился до тех пор, пока кровь не брызнула неожиданно на серый корпус подводной лодки и снова не оросила его лицо теплыми каплями.